Бедный эрцгерцог не знал, куда ему деваться. Он любовался всем, а сам не хотел ни на что смотреть. Наконец он отважился мало-помалу и, укрепившись против искушений молитвами, мысленно произносимыми, стал смотреть с видимым удовольствием на то, что показывали так охотно. Принцесса, которую это очень забавляло, выдумывала тысячи хитростей, чтобы преодолеть эту слишком почтительную робость. Наконец, она стала показывать ему портреты оранских принцесс, украшавшие стены комнаты, спрашивая его мнение о красоте их. Эрцгерцог покраснел, с отчаянием осмотрелся вокруг и, наконец, сказал голосом, дрожавшим от волнения, «Прежде эти женщины – считались красавицами, но теперь нельзя говорить о другой красоте, кроме вашей. Усилие было слишком велико. Эрцгерцог не кончил своей фразы. Мысли, пробегавшие в эту минуту в голове его, очевидно, он считал грешными. Принцесса Аранская, видя его замешательства и желая прекратить сцену, которая угрожала наделать шума при суровом брюссельском дворе, старалась дать другое направление разговору. «Эти портреты очень любопытны, но у нас здесь, во дворце, есть другие редкости. Между прочим, очень любопытная кровать. Если вашему величеству угодно, мы поведем вас туда». Альбрехт, мысли которого были направлены совсем на другое, повторил с очевидным ужасом. «Кровать? Вы хотите показать мне кровать?» Принцесса Аранская, ничего не понимая, спокойно продолжала. «Эта кровать самая старинная, она огромна, на ней могут улечься пятьдесят человек». На этот раз страх Альбрехта не знал более границ. Он вскочил вне себя, оттолкнул обеих принцесс и побежал к бентеволью. Присутствующие, не слышавшие издали этого разговора, не могли догадаться, почему свидание кончилось так внезапно. Они последовали за эрцгерцогом, который поспешно уходил и простился с принцессами, не поднимая глаз от пола. Нунций, внизу лестницы, где обменивались последними приветствиями, стал возле придворных принцессы Оранской, показывая, что хочет остаться с ними во дворе. Но Спинола, который шел позади него и не терял его из виду ни на одну минуту, толкнул его за плечо в карету вслед за эрцгерцогом. Бентиволье не успел воспротивиться. Прежде чем он понял, что с ним случилось, он уже сидел между Альбрехтом, который молился, набожно скрестив руки на груди, и Спинолой, который смотрел на него с видом вызова. Поезд двинулся. После отъезда эрцгерцога принцесса со своей фрейлиной, девицей де шато Вер и Филиппотой, своей горничной, пошла в открытую галерею, выходившую в сад. Галерея эта, слывшая одним из брюссельских чудес, была значительной длины. С этой галереи виднелась большая часть города и останки древних укреплений, на которых был расположен сад. Тут-то каждый день принцесса, несмотря на холод и туман, проводила несколько часов. Она говорила о короле. Девица де Шатовер отвечала, говоря об одном корнете, которого оставила неутешным в Париже. А Филиппота перебивала их обеих, расхваливая прелести гвардейца Ефрейтора, который чуть не умер от ее внезапного отъезда. В этот день... Увлеченные разговором, они сошли с галереи в сад. Разговор был очень оживлен. Филиппота получила письмо от своего ефрейтера и всеми силами старалась доказать, что ни один влюбленный на свете, даже корнет девицы де Шатовер, не способен писать таких страстных писем. Разве только и то единственное из уважения, Соглашалась она сделать исключение в пользу короля Генриха. Можно угадать, как она была красноречива на этот счет. Вдруг она замолчала и осталась неподвижно Розину в рот. — Что с тобой, Филиппота? — спросила принцесса. — Разве вы не видите вон там? — Что такое? — Из окна того дома нам делают знаки. — Нам? — «Это невозможно! Ты ошибаешься!» Но ошибиться было нельзя. В самом верхнем окне одного из домов на улице Рюисброк можно было приметить руку, приподнимавшую занавес и махавшую белым платком. Перчатка из буйволовой кожи, вышитая золотом, показывала руку дворянина. Рука в перчатке исчезла и сменилась рукой женскую. Камень упал в сад к ногам принцессы. Он был завернут в записку. Филиппота тотчас схватила эту записку, в которой заключались только следующие слова. Не теряйте мужество, а главное, наблюдайте хорошенько, что происходит около вас. Вас замышляют освободить. Это мой корнет хочет увести меня, скричала девица де Шатовер приложив руку к сердцу. «Совсем нет! Это мой ефрейтор!» С жаром спорила филиппота. Принцесса не вмешивалась в их спор и вернулась в свои комнаты, не прибавив ни слова. Она не выходила целый день. Глава тридцать В то время в нижнем конце улицы находилась известная гостиница — которая заимствовала свою вывеску от соседней часовенки, посвященной святому Христофору. При наступлении вечера зала святого Христофора превращался в питейный дом. Там пили пиво, и все обитатели квартала приходили шумно рассуждать о делах страны и города. В этот вечер рассуждения были особенно одушевленны. Днем – Судья велел схватить и пытать одного гражданина без предварительного приговора старшины, а это составляло важное нарушение преимуществ города. Посетители святого Христофора говорили, что не заплатят пошлин, если эрцгерцог и эрцгерцогиня не сделают немедленно выговора судье и не выпустят гражданина на свободу. Была кучка горячей партии, обвинявшей других у холодности и предлагавшей тотчас взяться за оружие, протянуть цепи поперек улиц и повесить судью на колокольне церкви святого Михаила. Партия эта, должно быть, была в городе довольно многочисленна, потому что рассказывали, будто маркиз Спинола принял необычайные меры предосторожности, патрули охраняли входы во дворец. Кричали, спорили, и чем более спор разгорался, тем более пили. Сидя за столом на равном расстоянии от обеих партий, четыре человека, в которых легко было узнать дворян, несмотря на простоту их одежды, внимательно слушали эти споры. Перед ними стояли остатки плотного обеда. Время от времени Они наклонялись друг к другу и шепотом обменивались замечаниями. «Слышите вы этих дураков?» — говорил самый младший, крутя свои густые усы. «С ротой моих швейцарцев я скоро разделался бы с ними. Вы их не знаете. Вы все воображаете себя в Париже. Как будто этому мужичье не повсюду одинаково. Сейчас готовы раскричаться» но и сейчас готовы бежать, когда им покажут ружье. Не советую вам пробовать. Эти фламанцы никогда не отступали ни на шаг, когда дело шло о защите их привилегий. Должно быть, несколько слов из этого разговора дошло до соседних столов, потому что пятеро или шестеро фламанцев начали шептаться между собой и посматривать на дворян с недоверчивым видом. Те это приметили и заговорили еще тише. Позади них стеклянная дверь вела в холл гостиницы. Какой-то человек, проходя по этому холу, приложился лицом к стеклу и осмотрел кругом всю залу. Приметив французов, он очень удивился и быстро отступил. Но не прошло и пяти минут, как он вошел в залу и сел один за незанятый стол, который находился в нескольких шагах от четырех французов. Никто не обратил внимания на него. Плащ, край которого был отброшен на плечо, закрывал нижнюю часть его лица. Он прислушался, но безуспешно. Те, разговор которых он хотел послушать, говорили слишком тихо, а вокруг стоял адский шум. Один вошедший гражданин рассказывал, что испанцы не только караулили дворец, но и расхаживали по городу, патруль видели в Контерстине. Должно быть, это показалось очень важным, потому что поднялось сильное волнение, крики сделались громче прежнего. Человек в плаще, в отчаянии, что не может ничего расслышать, встал, пошел прямо к трактирщику, который председательствовал величественно как президент за своим прилавком, шепнул ему на ухо несколько слов и вышел из зала. У двери он обернулся и прошептал «Таким образом мы спокойны до вечера, завтра примем предосторожности». Он поднялся на лестницу и через десять минут опять сошел вниз в сопровождении человека, который так же, как и он, был закутан в плащ и у которого ни одежды, ни звания поэтому нельзя было различить. Они вышли из гостиницы и направились к Императорской улице вдоль стены Иезуитского монастыря. «Вы не знаете еще ничего?» — спросил он. «Вы еще ничего не узнали?» «Ничего. Напрасно обыскивал я все гостиницы». «Странно, потому что она непременно должна быть здесь». «Непременно, — говорите вы, — разве вы знаете что-нибудь?» «Я ничего не знаю, но я видел здесь одного человека, которого встретить не ожидал». «Кого? Уж не Басампьера ли?» «Басампьера самого». «Я так и знал. Где он? Я хочу сию минуту видеть его, спросить». «Успокойтесь, вы все испортите излишней поспешностью». — Ах, мошенница! Я подозревал, что она с ним. Сейчас иду искать ее, а он от меня не ускользнет. Я вам запрещаю. — Однако это мое право. Не надо требовать вашей жены от нас, когда у нас ее не было. Я мог предполагать наоборот. Если я обещал помочь вам отыскать ее, то с условием, что и вы нам поможете и будете повиноваться мне во всем. Помните? Помню. Ну, а вам говорю теперь, что, допустив огласку, вы поставите в неловкое положение всех нас и погубите ваши дела вместе с нашими. Хорошо, но как только я ее встречу, хорошо-хорошо. Пока у нас есть другое дело. Еще у вас письмо которое отец Катон поручил вам отдать его высочеству, когда вы уезжали из Парижа. У меня. Но вы знаете, что я поклялся перед распятием отдать это письмо в собственные руки? Знаю. Оно с вами? Я никогда не расстаюсь с ним. Хорошо. Отдайте его мне. Но принца нет в Брюсселе, господин Девирей. Молчите, не называйте по именам. Если я встречусь с ним, вы думаете, что мне не надо мстить? Принцу? Нет, Басампьеру. Опять? В конце Императорской улицы Верей мимоходом ударил три раза в ставень гостиницы под вывеской «Венгерский щит». Через несколько минут оттуда вышли два человека. Верей остановил своего спутника до тех пор, пока к ним подошли эти люди. Это были Канде и Туара. Принц казался не в духе. Он резко обратился к Верею. «Я жду целых полчаса. Не моя вина, ваше высочество. Если вы думаете, что очень весело сидеть в заперти с мещанами, от которых несет пивом, повторяю вашему высочеству, что это замедление было невольное. Я неожиданно встретился с лазутчиками короля» и сам захотел удостовериться. С лазутчиками короля? Только бы они не увидели меня здесь, я погиб. Успокойтесь, я принял предосторожности. Верей указал на Жана, который почтительно стоял в стороне. Отец Катон дал ему письмо к вашему высочеству. Вот оно. Верей без сомнения сообщил вам, сказал он Жану что мое присутствие в Брюсселе должно оставаться секретным. Малейшая неосторожность с вашей стороны будет иметь самые серьезные последствия. Но Жан не слушал его. Мимо них прошла женщина в фолье, широком фламандском покрывале. Он внимательно смотрел на нее и вдруг протянул к ней руки, закричав «Марьета!» Женщина, уже отошедшая шагов на двадцать, повернула голову, но, увидев, кто зовет ее, пустилась бежать. В первую минуту изумление пригвоздило к месту серебряных дел мастера. Но как только опомнился, он пустился в погоню, крича во все горло. — Марьета! Марьета! Остановись, Марьета! Остановись! — Он унес письмо! — с ужасом сказал принц. Его крики разбудят соседей. Верей бросился бежать в свою очередь, а за ним Канде и Туара. — Молчите! Сами остановитесь! Это не она! Но Жан не слышал ничего. Он бежал и кричал еще громче. «Остановись, Марьетта, остановись — Остановись, Марьета! Остановись! Догоняя жену, он пробежал мимо гостиницы Святой Христофор. Дверь шумом отворилась, и все посетители выбежали оттуда, убежденные, что испанцы-спинолы грабят город. Четыре француза выбежали первыми, но трактирщик гнался за ними и кричал, «Этих не выпускайте! Это офицеры маркиза! Они приехали в город для того, чтобы ввести иностранные войска!» Поднялась страшная сумятица. «Нет-нет!» кричали французы. «Это неправда!» Голос трактирщика заглушал их голоса. «Я это знаю! Мне это сейчас сказал один господин, который их знает!» Фламандцы, с самого начала вечера недоверчиво смотревшие на этих иностранцев, военная наружность которых и разговоры шепотом не нравились им, не заставили повторить два раза этих слов. Они хотели схватить французов, Но напали не на таких, и в одно мгновение схватка сделалась общей. Улица была совершенно темна. Восковая свеча, горевшая перед статуей святого Христофора, была опрокинута. В темноте виднелся блеск шпаг. Некоторые граждане вышли из трактира с тяжелыми деревянными табуретами, которые они держали за одну ножку, размахивая ими над головой. Повсюду отворялись окна, и старики, женщины и дети в первобытных костюмах, со свечами в руке, с испуганными лицами, глядели на битву. Они кричали еще громче сражающихся, и повсюду слышалось только «Город взят! Долой испанцев! Помогите!» Канде и Верей попали в самую середину свалки. Они немедленно обнажили шпаги напрасно стараясь выбраться из толпы. Туара получил по голове удар табуретом и исчез. Вдруг жители, стоявшие у окон, закричали «Полицейские!». С улицы Святой Анны шли алибарщики, а с Императорской улицы бежал испанский патруль. Схватка сейчас прекратилась. Сражающиеся хотели все броситься в гостиницу, хозяин который напрасно старался запереть дверь с помощью своих слуг. Принц и Верей успели, наконец, выбраться из толпы и быстро бежали по улице. Испанцы, видя, что два человека бегут со шпагами в руках, загородили им путь. Принц почувствовал, что его схватили четыре крепкие руки. «Не троньте меня!» — сказал он. «Я принц!» Но Верей, который имел дело только с одним солдатом и успел бросить его на землю, промчался бегом мимо принца и шепнул ему, «Не называйте себя, отдайтесь им, через час вы будете освобождены». Он исчез на Золотой улице. Несколько человек пустились в погоню за ним. Канде, видя, что всякое сопротивление бесполезно, стал среди патруля. Тишина восстановилась. Сражающиеся успели все укрыться в гостинице, дверь которой заперлась за ними. Соседи заперли окна и погасили огни. Полицейские медленно шли по улице. Начальник испанского патруля ждал их. «Все кончено». «Да, мы оставили шесть человек в окрестностях. Мы ведем пленника». «И у нас также есть один. Хотите его взять? Давайте, мы отведем его!» Канде перешел от одного патруля к другому. Фламанцы пошли к ратуше, а испанцы — ко дворцу. Канде находился в страшном беспокойстве. «Что, если Верей не сдержит слова? Что он будет делать?» Его заперли в узкой коморке, которую освещал красным блеском факел, прикрепленный к стене. Принц вспомнил, что он не один, и поднял глаза. Его товарищ по заключению стоял перед ним и смотрел на него с любопытством. Они оба вскрикнули от удивления. «Принц! Басампьер! Вы здесь! Вы здесь!» Они смотрели друг на друга с изумлением несколько минут. «Итак, вы не в Германии, а вы не в Увре!» Новое молчание. «Ваше высочество были арестованы негодяями-полицейскими. Я шел мимо, попал в схватку, обнажил шпагу, и меня схватили. Как меня? Я хорошо защищался. Но для чего вы не назвали себя?» Вас час выпустили бы. Мое присутствие здесь должно остаться неизвестным. А, -а, а! Но вы сами, если бы вы сказали, кто вы. Это невозможно. Почему? По той же самой причине. а а, -а. На этот раз молчание было очень продолжительно. Принц первый прервал его с очевидным принуждением. А можно узнать, господин Дебесампиер, цель вашего тайного путешествия? Если Ваше Высочество непременно желаете? Очень желаю. Я подозреваю, что Вас прислал сюда король, постараться увести мою жену. Увести? Нет. Помочь ей убежать. Вы видите, что я откровенен. Прекрасным занимаетесь вы ремеслом. Я служу моему королю. Во всяком случае, это гораздо лучше, чем служить врагам своего отечества. Я не служу никому, ни друзьям, ни врагам. Не моя вина, если король своими требованиями принудил меня искать убежище за границей. Была ли необходимость искать убежище? Была ли? Впрочем, ваши слова нисколько меня не удивляют. Вашему высочеству угодно сказать, что во всем этом вы играете странную роль. Менее странную, чем вы, ваше высочество. Это что? Лотарингец скрестил руки с видом лукавого добродушия. Здесь нет ни принца, никого другого. Мы пленники за столье от Лувра и можем разговаривать на равных. Принц сделал гримасу не весьма ободрительную. — Это вам не нравится? Вы хотите остаться принцем, а чтобы я остался Бассампьером? — Как вам угодно. В таком случае это уже не неравенство, а я имею над вами перевес. — Что это за шутка? — Где вы видите шутку? Ведь мы говорим о принцессе, не так ли? Принц посмотрел на Бассампьера с тревожным видом. — О моей жене, да, и вы уверяете, будто имеете перевес. Бассампьер громко расхохотался. — Вы боитесь. Успокойтесь. Дело идет совсем не о том, что вы думаете. — С кем была помолвлена девица де Монмарансе? Со мною, если вы помните, да еще самим коннетаблем. — Какое мне дело, что она была с вами помолвлена, если я на ней женился? «Вы женились, да, потому что я не хотел вступать в этот брак, на который налагали некоторые условия. Повторяю еще раз, что мне до этого задело. Дело такое, что, взяв ее после моего отказа, вы ясно брали все. Что же все? Жену и условия. Никогда! Извините». Если условия не были формально объявлены, то все-таки они составляли часть брака. Весь двор это знал. Большая мне нужда до того, что знал двор. Если бы я женился вместо вас, я щел бы себя обязанным относительно короля и не старался бы, взяв ину и состояние, уклоняться от обязательства. А честь мужа, позвольте спросить, Здесь дело идет о чести дворянина. Странное понятие имеете вы о чести дворянина, позвольте вам сказать. Менее странное, чем вы. Во всяком случае, я не взялся бы за такое ремесло и не стал бы служить любовнику против мужа. Любовнику, имеющему права против мужа, не имеющего их. Как я не имею Вы их лишились, согласившись на этот брак. Вы не захотели вступить в этот брак, а я захотел. Остальное вас не касается, и вам ни к чему вмешиваться. Извините, извините, я первый заинтересован в этом деле. Позвольте спросить еще раз, какое вам до этого дело? Позвольте повторить еще раз, что когда я отказался от девицы Демон Маранси, что не для того, чтобы подарить ее вам. Повторяю, было условие. Вот забавно. И моя честь зависит от того, чтобы это условие было выполнено, и я сделаю для этого все. Вы связаны таким же обязательством относительно меня, как и короля. Я не связан ничем и сумею защититься против вас всех. Шум шагов и голосов прервал спор. За дверью кричали, спорили. Дверь коморки шумом отворилась. Вошел маркиз Спинола, за ним Верей. — Что я узнал? Ваше высочество были арестованы моими солдатами. — Как видите? — Мне принес это известие господин Деверей. Я сейчас велел дать знать судье. — Вы не открыли ему моей тайны? — Нет. Я просто велел сказать ему, что мои испанцы арестовали по ошибке одного из моих друзей. Вот это хорошо. И я сам пришел освободить ваше высочество. Я свободен. Совершенно. И если вашему высочеству угодно принять гостеприимство в моем доме на эту ночь, с удовольствием. Но мне надо уехать на рассвете, потому что завтра... Я должен совершить в Брюссель торжественный въезд. Я полагал, что ваше высочество еще в намюре. Я вчера приехал оттуда верхом, чтобы устроить некоторые дела, требовавшие величайшей тайны. Бассампьер, видя, что принц уходит с маркизом, закутался в плащ и пошел за ним. Спинула сначала посмотрел на него с любопытством но так как Канде не говорил ни слова, он думал, что имеет дело с придворным принца и не сделал никакого возражения. Верей шел вперед и не видел ничего. В передней тюрьме какой-то человек, которого привели двое полицейских, жаловался и просил пощады. — Куда его поместить? — спрашивал с отчаянием тюремщик. Тюрьма переполнена от погреба до чердака. — Куда хотите, — отвечали полицейские, но надо старательно караулить его. — Что он сделал? Это вор? — Хуже. Он на улице приставал к женщине. — Это моя жена! Моя жена! Спинула, проходя мимо, обратился к полицейским. — Если вам нужно место, там есть пустая клетка. Я беру пленников с собой. Бедный арестант, которому слова тюремщика возвратили было надежду, бросил яростный взгляд на своих товарищей по заключению, которые, уходя, оказывали ему такую дурную услугу. И вдруг вскрикнул. — Басампьер! Я не хочу! Но Басампьер был уже далеко. Услышав свое имя, он грубо оттолкнул принца и маркиза и убежал со всех ног. Полицейские схватили арестанта, который хотел погнаться за ними и вырывался от них. Они потащили его в каморку. Целый час он стонал и испускал гневные восклицания, среди которых слышались беспрестанно имена Басампьера и Мариетты. Глава 32. На другой день принц Канде торжественно въехал в Брюссель в сопровождении испанского посланника и придворных эрцгерцога, которые выехали встречать его за город. Он остановился в Насаусском дворце, где принимал эрцгерцога, нунция и всю брюссельскую знать. Повсюду ему воздавали почести как принцу крови, а испанцы Открыто обращались с ним, как с претендентом на французский престол. Он явно принимал это положение, не заботясь о протесте посланника французского короля. Он говорил прямо о том, что вернется во Францию с армией. Это хвастовство пугало эрцгерцога и его советников, которым перспектива войны с Францией внушала смертельный страх. Но очень нравилась испанской партии, которая поощряла его и делала вид, будто принимает это серьезно. Маркиз Спинула потакал воинственному настроению Канде, ненависть которого к королю он разделял. Маркиз уже не скрывал своей любви к принцессе, напротив, искал случая выказать свою любовь. Целую неделю в Брюсселе Только и разговоров было, что о бале, который Спинола намеревался дать для принцессы, и пышность которого должна была превзойти все виденное до тех пор. Наконец настал великий день. Все народонаселение было на ногах, как будто дело шло об общественном празднике, и полицейские с трудом сдерживали толпу, теснившуюся около дома Спинолы, чтобы видеть приезд гостей и иллюминацию. Дом, сиявший огнями, представлял волшебный вид. Напротив двери 20 пещальников, самых красивых, каких только могли выбрать, неподвижные как статуи, в своих буйволовых мундирах с оружием на боку, стояли в ряд. С каждой стороны крыльца стояли в ряд лакеи в ярких ливреях, и держали в руках белые восковые свечи. В седьмом часу приехал маркиз, который сам ездил за принцем и принцессой в Саусский дворец. В толпе пробежал говор восторга, когда принцесса вышла из кареты. На ней было платье из серебряной ткани, длинная мантилья из черного газа, прикрепленная драгоценными каменьями, падала с ее плеч. Но восторг перешел в изумление, когда из кареты вышел маркиз. Он снял с себя военный мундир, в котором знал его весь Брюссель. На нем был ослепительный испанский плащ и вышитая шляпа, украшенная множеством перьев всех цветов. Он подал руку принцессе, которая приняла ее с низким реверансом. Толпа кричала «Ура!» Трубы весело заиграли, и небольшое шествие медленно поднялось на ступени крыльца. Гости уже собрались. Они ждали в первой зале, где четыре большие стола были покрыты закусками. На двух столах была посуда золотая, на других двух серебряная. В следующем зале под голубым атласным балдахином, усеянным звездами, поставили высокий трон. Принцесса села на него, и немедленно все гости подошли приветствовать ее с поклонами. Точно это было божество, которому пришли поклониться. Принцесса улыбалась всем и казалась счастливой. Но зато Канде не был доволен. Он ожидал найти для себя точно такой же трон и сесть рядом с принцессой. «А я что же?» — спросил он громко, — что я здесь делаю? Не получая ответа, он пошел, ругаясь, занять место на табурете, бросив на спинолу странный взгляд, в котором были гнев и недоверчивость. Но маркиз не видел этого взгляда. Он приметил нунция, пробиравшегося сквозь толпу к нему. Это, по-видимому, произвело на него неприятное впечатление, потому что он вскричал, тоном. «Как? Вы здесь?» «Как видите, это, кажется, удивляет вас». «Немножко. Я думал, что ваша сутана...» «Моя сутана не мешает. Притом я явился сюда по принуждению». «Чьему?» — позвольте спросить. «Не моему же?» Эрцгерцог упросил меня заступить его место. «Эрцгерцога не будет?» Ему помешали. Он хотел, послав меня вместо себя, показать хорошо-хорошо, кто помешал ему. Вы знаете, что он ненавидит блеск светских празднеств, и между нами... Нунций понизил голос и заговорил почти на ухо Маркизу. Между нами он боится для спасения своей души искушений, которые красота принцессы, «Совестица! Будем откровенны, Ваше Преосвященство! Это Вы внушили ему угрызение совести!» «Я ничего не внушал ему!» «Поощряли, стало быть!» «Конечно, я не могу забыть своего духовного звания, а когда со мною советуются о подобных предметах, я обязан говорить по совести!» «А Ваша совесть не заставляет Вас самих опасаться этих искушений!» Человеческая плоть слаба, но моя сутана составляет щит, против которого грех не может сделать ничего. Бентиволье, говоря эти слова, не мог удержаться от улыбки. Спинула, лицо которого выражало сильную досаду, хотел ответить довольно резко. Но трубы зазвучали в нижнем этаже. И невидимый оркестр, где габои соединялись с пастушескими рожками, отвечал на их призыв, заиграв первые такты торжественного марша. В то же время большие занавески, украшавшие глубину залы, раздвинулись и обнаружили залу пиршества. Герб маркиза отделился от золотых вышивок на обоях, и был освещен восьмью громадными подсвечниками с восьмью десятью восковыми свечами, разливавшими восхитительный запах мускуса. У присутствующих при виде всех этих чудес вырвался крик восторга. Но изумление еще увеличилось, когда приметили залу пиршества. От света двенадцати подсвечников Сверкали великолепные золотые и серебряные блюда, на которых были разложены холодные кушанья. На столе красовались букеты цветов и зелени, обвитые золотыми перевязями с вензелем принцессы Канде. Такой же балдахин, как и в первой зале, возвышался над креслом, назначенным ей. Амаль читал громко имена тех, кто по своему званию имел право сидеть по правую руку принцессы. Дон Луи Виласка выкликал с левой стороны балдахина тех, кому было назначено сидеть с той стороны. Бентиволье, как представителя эрцгерцога, посадили по правую руку принцессы. По левую села принцесса Аранская, возле нее принц Канде, который оставался недоволен своим местом, и заворчал. Он даже дернул Веласко за рукав и заметил ему, что его место возле принцессы. Но Дон Луи только важно поклонился ему и продолжал выкликать. Целые полчаса прошло, пока все разместились. Много говорилось комплиментов и много было реверансов на испанский лад. Но мало-помалу Шум утих, и лакеи при звуках инструментов принесли первую перемену кушанья. Бентиволье начал шепотом разговаривать с принцессой, и ее, по-видимому, очень забавлял его разговор. Время от времени Нунций бросал на маркиза, ходившего вокруг стола, насмешливый взгляд. Раздраженный этим, маркиз позвал к себе Виласка и сказал ему что-то на ухо, и оба стали за креслом принцессы. Когда она обернулась к ним спросить, что это значит, они оба преклонили колено. — Мы здесь за тем, чтобы служить вашему высочеству. Напрасно противилась она, они стояли на своем, а встретил эту любезность лесный говор, пробежавший вокруг стола. Бентивольё кусал себе усы. Сначала, несколько смутившись, он скоро приободрился, и наклонился было к принцессе, но рука маркиза тотчас явилась между ним и нею с огромной тарелкой. «Ваше Высочество, позвольте переменить прибор». Церемония эта продолжалась минут шесть, и Нунций, успев в это время составить план компании, Воспользовался той минутой, когда маркиз, занятый своими тарелками, повернулся спиной и сделал новую попытку. В ту минуту, когда Нунс считал себя победителем, дон Луи Веласко заставил принцессу повернуть голову, предложив ей вина с разными испанскими церемониями. Когда рюмка была налита и комплименты прекратились, Маркиз опять занял свое место и ждал с тарелкой в руке удобной минуты вмешаться снова. Между этими тремя лицами завязалась настоящая борьба. Испанцы имели численное преимущество, их было двое, но итальянский прилад был хитер и не раз, расстроив проделки врага, успел вставить комплимент или любовную лесть. Настала минута, когда вино и кушанье не доставляли уже маркизу достаточных способов для обороны. Тогда он велел поставить перед принцессой высокие горы дичи и начал объяснять ей подробно состав. Внизу на этом блюде лежат 12 куропаток, поддерживающих, как вы видите, четырех фазанов. Потом над фазанами четыре каплуна, служащие подставкой двум индейкам, венчающим здание. Потом настала очередь десертов. Их было не менее пяти, и каждый прошел перед глазами принцессы. Сначала фрукты и варенье, потом громадные пирожные, представлявшие чудовище, трофей, даже мифологические сцены. И все это было подробно объясняемо. Наконец встали из-за стола. Ужин длился шесть с половиной часов. Спинола и Веласка выбились из сил. Но они торжествовали. Нунций, несмотря на чудеса ловкости, сделавшие бы честь самому искусному стратегу, никак не мог шепнуть принцессе более пяти слов за раз. Дамы остановились в той зале, где был трон а мужчины прошли в первую. «Где — Где нунцы? вдруг вскричал Спинола, который, надзирая за шествием, потерял на несколько минут из виду своего противника. Все стали искать и приметили фиолетовую сутану Прилата среди газовых мантилей позади принцессы. Маркиз подбежал к нему и схватил его за руку. — Куда идете вы? Вам надо оставить дам на несколько минут. Пойдемте сюда. Извините, я думаю, что моя сутана дает мне право. Вашей сутане нечего тут делать. Нунсей должен был вернуться. Веласка и Амаль подошли к нему, осыпая его ласками и не теряя из виду. Через полчаса двери банкетной залы снова отворились при звуках громкой музыки. Столы были убраны, и начинался бал. На этот раз преимущество решительно оставалось за маркизом, который взял за руку принцессу и мимоходом бросил насмешливый взгляд на нунция. «Я полагаю, что ваше преосвященство не танцуете, Паваны!» Бентиволье улыбнулся весьма нелюбезно. Виласка взял за руку принцессу Оранскую. А синьора Виласка предложила свою руку Канде, который сначала отказался угрюмым тоном, но потом позволил себя вести, или лучше сказать, тащить к танцам с неловкостью и злостью, которых вовсе не думал скрывать. Испанскую Павану протанцевали торжественно и важно, потом Павану заменила Сарабанда. Глаза всех были устремлены на принцессу, красота и грация которой возбуждали всеобщий восторг. Она непритворно наслаждалась своим торжеством. Никогда не была она прекраснее, никогда не танцевала так хорошо. Вдруг она остановилась долее, чем следовало, напротив кавалера, которого фигура Сарабанды привела к ней. Они обменялись с одушевлением, несколькими словами и забылись до такой степени, что остановили всех танцующих, которые следовали за ними. Потом вдруг принцесса вскрикнула и упала без чувств. Суматоха поднялась великая, все столпились около принцессы. Волнение удвоилось, когда послышался второй крик. Это закричал Канде, который нашел у ног своей жены медальон, выпавший из ее рук. В этом медальоне находился портрет Генриха IV. Ревность тотчас заставила принца Канде понять, что случилось. Он обернулся к спиноле. «Здесь есть лазутчики короля. Прикажите не выпускать никого!» Приказание, отданное громким голосом, произвело сильное волнение. Два человека, которых никто не знал и которые находились в первом ряду позади принцессы, отступили назад. Все выходы были уже заперты. Кто-то кричал, «Надо воздуха! Воздуха для ее высочества!» Другой голос кричал, «Пусть разобьют большое окно!» Два незнакомца в эту минуту стояли возле великолепного окна цветными стеклами. Они обнажили шпаги и с помощью соседей разбили в дребезги стекла. Все с любопытством смотрели, как они шпагами выбивали стекла. Они в одно мгновение сделали страшный пролом, и спинола, которого это разрушение начинало тревожить, закричал им, чтобы они остановились. Вдруг, когда пролом сделался достаточно велик, Они сами выскочили в сад. Крик удивления вырвался у всех. Верий уже бежал из глубины зала. — Ваше Высочество, я их видел! Это Бассампьер и Пролен! — Бассампьер и Пролен? Я так и думал! Принцесса пришла в себя. 25 пажей разносили гостям сухие конфеты в больших серебряных вазах. Было два часа утра, и оркестр, замолчавший на несколько минут, чтобы дать отдохнуть танцующим, снова заиграл. Приключение было уже забыто толпой, и танцы начались оживленнее прежнего. Но принц, нунцы, маркиз, верей и несколько приверженцев продолжали заниматься этим происшествием. Принц не скрывал своего гнева, и грубо нападал на маркиза, столько же взбешенного, как и он. Нунций, досада которого казалась не менее сильной, еще более раздражал спор. «Очень вам было нужно, — говорил принц, — дать этот праздник. Это не для моего удовольствия. Он мне стоит довольно дорого. И показывать вашу смешную любовь к моей жене. Больше четырех тысяч». И все это для того, чтобы устроить дела развратного короля и дать случай проклятому Басампьеру разыграть свою гнусную роль. Но неужели вы думаете, что он приглашен сюда мной? Черт меня побери, если я знал, что он в Брюсселе. Я это знал. Надо было сказать, мы приняли бы меры и успели бы удалить его. Очень хорошо теперь вышла публичная огласка. А глазки никакой нет. Все приписывают нездоровье принцессы жару. И здесь никто не знает Бассан пьера, и нельзя же угадать. Мне-то что за нужда? Он все-таки добился своего, он говорил с нею. Что он мог ей сказать? Этот медальон, выпавший из ее рук. «Ваше высочество, может быть, слишком тревожитесь? Мое высочество знает, чего может опасаться». Принцессу хотят увести, но я буду караулить и клянусь, что принцесса не выйдет более из своих комнат, чтобы таскаться по балам и перам. Я в отчаянии, ваше высочество, что мой бал мог послужить предлогом. Конечно, вы не можете быть в таком отчаянии, как я. Зачем я приехал? Принц повернулся спиной к спиноле, огорошенному этим комплиментом. «Грубиям!» — пробормотал Маркиз. Нунций был не менее взволнован. «Это можно было предвидеть», — сказал он. «Король будет стараться увести ее. Но мы защитим ее. И, слава богу, мы не боимся Басампьера. И покажем ему, что мы сильнее. Забраться сюда — какая дерзость!» Принцесса на его стороне. «Это верно, что она не на стороне своего мужа. Вы хотите сказать, что есть третий? Кто знает, может быть, и есть. Я сам так думаю. Я полагаю, вы говорите не о себе. Так же, как и вы». Они пристально смотрели друг на друга несколько минут. В настоящую минуту общий враг — французский король. Надо помочь принцу спасти от него принцессу. А потом? Потом мы увидим. Их прервал звук труп. Принц забрал жену в середине танца и увел ее. Оркестр приветствовал маршам удаление царицы праздника. Спинола бросился провожать. Нунций посмотрел ему вслед с насмешливой улыбкой на губах. Бедный маркиз. Пробормотал он в полголоса. Глава 33. Принц Канде уже четыре недели жил в Носаустском дворце. Его присутствие в Брюсселе начинало становиться для эрцгерцога и жены его серьезным затруднением. Каждый день приезжали из Парижа новые послы. Принцессу требовали то король, то коннетабль то герцогиня Ангулемская. Посланники, приехав, не уезжали. Город наполнялся французами, которые открыто составляли заговор. канде укрепился во дворце, как в крепости. Надо было дать ему телохранителей. Со своей стороны Пекиус, посланник эрцгерцога в Париже, сообщал, что король делал грозные приготовления к войне. Альбрехт и Изабелла пытались тогда уговорить беглеца покориться. Но Канде нравилась более роль претендента, он отверг все условия короля. Тогда они старались удалить его, и даже спинуло за это взялся. Его усердие к Канде значительно охладело с тех пор, как тот держал принцессу в заточении. Принцы уверили, что он в Брюсселе не в безопасности, что лазутчики короля хотели убить его, и что Италия и Испания представляли ему убежище более безопасное. Он испугался и заговорил о своем скором отъезде. Нунций принес это известие в Брюссельский дворец. Альбрехт и Изабелла вместе с маркизом Спинолой читали депеши посланника Пекиуса, полученные утром из Парижа. Посланник писал, что имел с королем свидание, в котором Генрих выказал гнев сильнее прежнего. Он жаловался в выражениях чрезвычайно запальчивых на покровительство, оказываемое Испанией принцу Канде, и связывал с этим заговор гугенотов, который был открыт в Пуату. От жалоб он перешел к угрозам, и формально выразил свое намерение заставить эрцгерцога и эрцгерцогиню дорого поплатиться за покровительство, которое они оказывали мятежникам и испанским интригам. Коннетабль со своей стороны вместе с герцогиней Ангулемской настоятельно требовал от Пекиуса, чтобы он сообщил эрцгерцогу и эрцгерцогине о дурном обращении принца с его дочерью, и просил покровительство их для нее. Коннитабль рассказывал Пекиусу со слезами на глазах ужасные вещи. Альбрехт читал письмо с испугом на лице. — Это невозможно, — повторял он. — Это невозможно. Маркиз, не правда ли? — Невозможно. Слишком сильное выражение, ваше высочество. Принц жесток. Он держит принцессу в заточении, и никому не известно, что происходит в стенах Насаусского дворца. Надо узнать, потому что, если это справедливо, мы обязаны вмешаться и прекратить. Я сам пойду. Изабелла сухо перебила. Ни к чему горячиться. Когда принц уедет, это прекратится само собой. Точно ли он уезжает? «Он сказал мне, что скоро уедет», — ответил Нунций. «Он только не решается выбрать место пребывания. Он колеблется между Миланом и Мадридом». «Слава Богу! Пусть решается скорее». Впрочем, он хвастается, что не пройдет и года, как он будет в Париже. Он домогается не более, не менее, как французского престола. «Так это правда». «До нас дошли слухи!» Он не скрывает этого, а рассказывает повсюду. Он даже в трактирах громко кричит об этом. «В трактирах?» — с ужасом повторила Изабелла. «Точно так. Недостойный человек». «Но какие же у него средства?» — спросил Альбрахт. «Он сообщил мне все. Он намерен оспаривать законность детей королевы Марии Медичи. Изабелла с новым ужасом воскликнула. «Этот человек сошел с ума!» «Многие при французском дворе не согласятся с вами». Эрцгерцогиня бросила на маркиза страшный взгляд. «Ничто не дает права сомневаться в добродетели королевы Медичи». Спинола не отвечал. канды перечислил мне», — продолжал Нунций всех вельмож, на помощь которых он рассчитывать может. Он уверяет, что будто на его стороне Конти, Гис, Бульон, Эпернон, Невер, Сен-Поль. Он хвалится, что привлечет на свою сторону множество католиков и всех гугенотов. «Еретиков! Хорош союз!» С отвращением сказала Изабелла. «Этот человек решительно недостоин нашего покровительства». Альбрехт тоже был в негодовании. «Если его католическому величеству угодно оказать ему покровительство, — сказал он, — то пусть, по крайней мере, он возьмет на себя опасности и ответственность. Что вы скажете на это, Маркиз? Это вы против нашего желания привезли принца сюда. Ваше высочество, я сам теперь желаю, чтобы он уехал из Брюсселя как можно скорее».